Глава 10. После захвата. Первый вечер был посвящен расселению людей замки и созданию минимальных условий для жизни. Кроме этого, деловитые солдатские депутаты под руководством Гаута сразу же провели инвентаризацию всего захваченного. Конечно, они не могли сами оценить замок и баромства и в сокровищницу с арсеналом в первый день я их не пустил. Там переписи и оценка потребуют отдельной работы. Они хотя бы сделали список самого важного. Обозначили самые крупные объекты, которые нуждаются в оценке и дириже. С дирижом для солдат вообще получилось неоднозначно. С одной стороны, вроде захвачена богатейшая добыча и совсем без жертв. С другой, Гаут настаивает, что замок баронессы передан лично мне. Мирно, а не захвачен в бою. А значит, на долю от замка и земель солдаты претендовать не могут. Солдаты понимали, что всю работу сделал я. Наглеть им не стоит, но каждому ведь хочется представить себя владельцем сундуков с золотом. Им сейчас надо просто дать время вернуться из фантазии к реальности. С разделением добычи между мной и Родериком тоже не все просто. Поговорить об этом он вызвался следующим после захвата утром. Мы сели в моем новом кабинете. Я, Родерик, и наши знаменосцы. И Гаут, куда же без него?» Родерик смущался и объяснил причины своего смущения. С одной стороны, по договору между мной и его отцом он имеет право на получение третьей добычи. С другой — не очень понимает, за что он может требовать такие денжищи. А с третьей — он не знает толком, как оценить замок и земли. Такие вопросы возникали редко и каждый раз решались по-разному. С четвертой, кроме материальной добычи, есть еще титул барона Вермарт и дворянские титулы его людей, которые сейчас все перешли ко мне. Как с ними поступать? Давай по частям решать вопросы. Вопрос с титулами простой. Это не материальные ценности. Я командовал отрядом, я объявлял войну. Мне и переходят титулы. Баронский я оставляю себе и предъявляю его на признание герцогам. «Дворовые титулы потом, по мере надобности, распределю». Родерик кивнул головой. Он удивлен не был. А вот Каркетер поморщился. Видимо, надеялся, что ему что-то перепадет из дворянских наследных титулов. Неужели надеялся стать капитаном замка, пока я буду жить в столице и учиться? Я хочу захватить еще два баронства, которые лежат юшнее дороги. С их титулами поступлю так же». «Может, одну дашь мне захватить, чтобы я имел право на его титулы?» — предложил Роберик. Я задумался. «Нет, я думаю, поступим не так. Я думаю, титулы я оставлю себе, а вот доходы с одного баронства могут отойти тебе, как доля в добыче. Тут есть такая тонкость. Владельцем титула, барона или графа может быть один человек, а распоряжаться замком и землями — другой». В этом случае владелец титула оставляет за собой некоторые нематериальные права. Судить подданных, например, войну объявлять, с Сузереном общаться. Ты подтверждаешь выполнение договора в части раздела добычи? Всю работу ты сделал почти в одиночку, я даже копье не опускал. Родерик, доля вашего оборонства такова, какова она есть. Не из-за того, что ты сражался. Ваше оборонство предоставило солдат, которым можно доверять. Ты их привел. Солдаты есть, замок взят. Все довольны. Отдохнем немного, гарнизон оставим. Пойдем следующий брать. Баранин кивнул. Мои слова его успокоили. Можно его понять. Этот волнительный момент раздела неожиданно богатой добычи сложно дается и более опытным людям. Редко, когда без оттаенных обид проходит. Я совершенно не представляю, как оценивать замки и земли. Тут я честно сказал. Вижу два варианта. Или оценивать баронство в целом, по доходу, который оно способно давать. Или землю считать по обычной в этих местах цене, а замки — по стоимости строительства. Работа непростая, но ее, я думаю, лучше поручить Мише. Миша? Она в хозяйстве лучше нас разбирается. И верить вы ей можете. — Это да, но ты называешь мою сестру Мишей. — Не слишком ли много ты себе позволяешь, Тимос? — Ой, — мелькнула мысль. — Родерик, думаю, теперь я могу позволить себе сказать слух, что после признания титула барона Вермарта я буду просить руки баронессы Михалии. С грохотом упавшего кресла скочил каркепер, о присутствии которого мы забыли. — Выскочка! Не бывать! — он бросился на меня с кинжалом. Я с реакцией на атаку запаздывал. Из-за моего плеча на переезд бастарту бросился Бальт. Я активировал подвешенный на жест удар быстрой смертью. Тело Каркетра по инерции смело Бальта в сторону, но и само остановилось. И как сломанная кукла села на пол. Бальт упал на колено, прижимая руку к боку. Потом завалился на пол. В его ребрах торчал кинжал. — Ведьму сюда! — заорал я и бросился к парню. Пинакетта оказалась достойной ученицей старшей матери. Она быстро провела диагностику состояния Бальта. «Кинжал отравлен чем-то сильным. Защита борется, сдерживает развитие болезни и действия яда, но ее придется на время снять, чтобы закрыть кровотечение и наложить мое лечение». «Так снимай жетон». «Не так просто. Мне понадобится помощь. Снимешь по моей команде жетон, потом, как скажу, сразу же на место его. Потом опять». Я встал на колени около головы Бальта. Вытащила его шнурок с жетоном из-под рубашки наружу, чтобы не терять времени. Ведьма села рядом с раной и положила руки на тело. «Давай!» — я сдернул шнурок с шеи. Видимо, время имело критическое значение, иначе девушка сама бы это сделала. Взором я заметил несколько сблесков внутри тела около раны. Обратно я надел жетон парня на шею. Ведьма осторожно вытащила кинжал. Кровь из раны почти не появилась. Пинакета внимательно осмотрела взором пациента, размяла руки. «Давай», — я снял жетон. «Обратно». «Надел». Ведьма опять осмотрела, переместила свои руки в район печени Бальта. «Еще раз. Давай». «Обратно». После шестого воздействия она расслабилась. «Все сделано. Хорошая защита. Без нее до моего прихода не дожил бы, да и лечения не пережил бы». Надо было закрыть кровотечение, остановить развитие болезни, компенсировать эффект от яда, запустить его вывод из крови, еще и запустить лечение раны и последствия отравления. Очень сложный случай. Когда он придет в себя? Когда защита позволит? Это она его вырубила, чтобы действие яда замедлить. К вечеру я думаю, что за яд? Сделал он какой-то ведьмой. Яд сложный, хитрый. Действует с учетом магической защиты и реакции организма на отравление. У трупа спроси, кто делал. Мне тоже интересно. Бальта солдат отнесли в постель. Ведьма до вечера еще пару раз подходила к нему, ускоряла заживление раны. Мы с Родриком занялись допросом души Каркетра. Призрак был не в духе. Но деваться ему было некуда. Я исключительно для торжества справедливости начал допрос с долгого включения страдания. — Готов говорить или повторить? — Готов. — Откуда кинжал и яд на нем? — У местной ведьмы взял, старой, который с баронессой уехала. В замке мы нашли двух ведьм. Одна совсем старая, отошедшая от дел, вторая средних лет. Обе они покинули замок в отряде, сопровождающем баронессу. Каркетер успел пообщаться со старушкой перед ее отъездом и купить у нее яд, который, как она обещала, убьет хорошо защищенного человека. «Что у тебя к баронессе Михалии?» Оказалось, бастард сначала рассматривал девушку как возможность войти в семью барона через брак, а потом, когда она подросла и созрела, у него появилась к ней страсть. Страсть болезненная, неприветствующаяся в обществе, тщательно скрываемая, безответная. А от того еще более сильное из-за того, что баронесса прожила последние месяцы в столице, в Далер, каркетра фантазии бастарда довели его до полного отрыва от реальности. Он был искренне уверен, что дева его любит, нуждается в его спасении, а то, что виду не показывает, это от скромности. По произошедшему преступлению все было ясно, но оставался еще нюанс. Зачем яд покупал и на кинжал нанес? — На всякий случай. — Ты думал о смерти Родерика? — Да, много раз. — Ты собирался способствовать его смерти каким-то образом? — Да. Если бы мы пошли в бой, я бы нашел способ, как оставить его на смерть. — Смерти старшего брата ты способствовал? — Да. Я специально промедлил бою, где он погиб. Я глянул на печальное и растерянное лицо баронетта. Предательства от брата он не ожидал. Это меня удивило. Я помнил, с каким воодушевлением братья резали друг друга за княжеский престол в земной истории, ожидая тут чего-то похожего. Но у горцев такой резни не практиковалось. Может, дело было в том, что тут с помощью ведьмы и хамулетов контролировали беременность и пол ребенка. Когда законных наследников всего два, и один из них, скорее всего, погибнет на войне еще в молодости, оснований для резни за наследство меньше чем если братьев штук шесть, и у каждого есть своя отчина и дружина. Роберик, тебе решать, что делать с телом твоего человека. Меня он хотел всего лишь убить, а тебя — предать. Да, — очнулся баронет, — пусть разденут и повесит за ноги у ворот замка. Пальту предстояло неделю провести в постели, а потом еще неделю нельзя будет садиться на коня. В бой нельзя месяц. Когда парень очнулся, я зашел к нему. — Ты спас меня. — Это мой долг. Ты мог погибнуть. Моя смерть неплохая цена за твою жизнь. Если бы погиб ты, мог бы погибнуть весь наш отряд. Сейчас война. — Спасибо. Как только мое баронство будет признано герцогом, я дам тебе наследный титул. Парень улыбнулся. — А если что-то пойдет не так, я поговорил с Родериком. Ты получишь титул из его рук или рук его отца. Что может пойти не так? Утром я тоже так думал, а потом каркетер попытался меня убить. Так что титул ты получишь даже в случае моей смерти или непризнания. Спасибо. Болезнь моего знаменосца на наши планы не повлияла. Нам в любом случае надо было задерживаться в замке, взять его под контроль, разобраться со слугами, с магической защитой, выделить дружину для его обороны. Первым на повестке встал вопрос о распределении добычи среди солдат. Я решил, что нужно срочно с этим разбираться, потому что иначе они начнут грабить моих новых подданных. Провели совет с участием солдатских депутатов. Тема была щекотливой. С одной стороны, вот он, замок, стоит безумных денег, в его казне лежит золото, в помещениях многие ценности, и вроде как все это является добычей. С другой... Солдаты в реальном бою не участвовали. С третьей формально замок был передан мирно, в ходе переговоров. Немного снимала остроту добыча, полученная раньше, с трех сотен садников, которые пытались на нас напасть. Ее раздел споров не вызвал. Бой был, солдаты в нем участвовали. Цены коней и доспехов известны. Принципы распределения добычи между солдатами не меняются веками. Перед разговором я уточнил у Гаута, на какую сумму добычи реально могли рассчитывать солдаты в этом походе. Он привел несколько примеров захвата замков и городков. Я выслушал аргументы сторон и высказал свое решение. Решение? Потому что я теперь не только капитан отряда, но и барон на этой земле. А значит, мое мнение окончательное и пересмотрено быть никем не может. Разве что судом герцога. Да и то, если я соглашусь его признать. Замок и земли переданы были без боя, лично мне. Поэтому добычи не являются и разделу не подлежат. Депутаты нахмурились. В принципе, они уже были готовы к такому повороту. Не в первый раз разговор об этом зашел. Но как капитан отряда я готов из своей личной добычи выделить премию всем членам отряда. Я выделяю каждому простому солдату по пять золотых. «Доли сержантов, сотников, ведьмы и рыцарей посчитайте в соответствии с обычной пропорцией». В взглядах депутатов появился интерес. Премия была незапредельной, но вполне позволяла считать поход удачным для наемников. Пять золотых — это десяток хороших скакунов или большое стадо коров. Даже рядовой уже сможет, вернувшись с горы, стать владельцем фермы и жениться. С учетом удвоенной доли бойцов первой линии Утроенный сержантов, доли сотников и рыцарей я лишился около двух тысяч золотых. К счастью, в казне замка золото было. Вермарт оказался богатым местом. Я напоминаю, что наш поход еще не окончен. Нас ждут еще два замка. Нам нужно удерживать этот, и у нас могут возникнуть непредвиденные неприятности. Все это принесет вам деньги, так или иначе. Вот теперь депутаты начали улыбаться. Конечно, я не собирался давать им такую большую премию за каждый замок. Но какую-то давать буду. Курочка по зернышку. Вернуться домой обеспеченными людьми. Или не вернуться. Потому что тут тоже надо кого-то оставить в дружинах замков. Да и среди горцев не все захотят возвращаться. Тут жизнь богаче, девки мягче, климат лучше. Жизнь в замке и в его окрестностях постепенно налаживалась. Оставался важный вопрос, который требовал моего внимания и времени. Магическая защита. Защиту припасов, сокровищниц, сундуков и прочих ценностей я пока менять не стал. Баронесса, создавая замок, оставила мне связку амулетов ключей от всего этого, и я ими пользовался. А вот слуг надо было защитить. Вдруг война. Я жахну чем-нибудь убойным, а они под удар попадут. Ну и подключать новых слуг... И не только слуг, но и их детей, и даже лошадей из замковой конюшни. К системе защиты отряда горцев показалось мне неправильным. В конце концов, отряд может уйти из замка в поисках новых завоеваний. Вдруг его главный защитный амулет будет потерян. И с администрированием проблемы разрастаются. Горцев контролирует их командиры. Если с кем-то что-то случится, я скоро узнаю, смогу отключить его жетон. А кто будет контролировать замковых слуг и членов их семей? И как я потом буду искать кучу записок с именами и номерами жетонов, то самое, которую надо отключить? В общем, я решил сделать для замка Вермарт отдельный защитный амулет. Амулет, который будет храниться в сокровищнице замка и защищать именно его жителей. Работа эта заняла некоторое время. Сложности добавило то, что я решил сделать бирки привязанными к конкретным людям, чтобы их нельзя было украсть или отобрать, а потом использовать чужую. Как любое изменение, это потребовало переделки схем. Эта работа еще не была закончена, когда на горизонте появились новые противники».